Два бандита и П.С. Пиппин. На следующий день все пятеро живо обсуждали план дальнейших действий. Бастер сидел тут же, подняв уши и внимательно слушая. «Прости, старичок, но тебе в этот раз делать, боюсь, нечего». Фатя легонько похлопал маленького шотландца по загривку. — Не взыщи! Придется посидеть дома на привязи. Я же не могу, чтобы ты мчался за мной по улице, а потом лаял на Пипина, когда тот пройдет мимо нашего укрытия. — Оф! — мрачно сказал Бастер и лег на лапы. всем своим видом показывая, что больше не испытывает ни малейшего интереса к предмету обсуждения. «Бедняжка, Бастер!» покачала головой Бетти, проводя носком туфли по спине собаки. «Я знаю, ты не выносишь, когда тебя оставляют одного. Но это не настоящая тайна, Бастер, поверь мне. Это тайна выдуманная». Было решено, что Ларри и Фати переоденутся в доме у Ларри. Дом стоял неподалеку от места, где мальчикам предстояло устроить засаду. Да и потом бежать обратно будет ближе и безопаснее. «После чая я принесу чемодан с одеждой», — сказал Фати. «Можно будет спрятать его у тебя в саду, Ларри?» «Где-нибудь под навесом или в сарае. А то взрослые всегда с подозрением смотрят на такие вещи. Им уже не вещь, что мерещится. Если я появлюсь в вашем доме с чемоданом, твоя мать вполне вероятно захочет выяснить, что в нем находится». «Ты прав», — согласился лари «В конце сада есть небольшой сарай». где хранится садовый инструмент. Там мы и встретимся в назначенное время и в полной безопасности поработаем над своим видом. А что мы наденем на себя? «Можно нам тоже прийти и посмотреть, как вы гримируетесь и переодеваетесь?» Спросила Бетси, которая не любила упускать ничего из того, что можно не упустить. «Можно, правда?» Мы с Пипом легко ускользнем из дому сразу после ужина, когда родители будут в полной уверенности, что мы читаем у себя в комнате. «Да погоди!» — вспомнил Пип. «Мама же сегодня идет в театр. Значит, нам вообще ничего не стоит прийти в сарай и поглядеть на вашу работу». так ровно в восемь вечера Фати, Ларри, Дейзи, Пип и Бетси Заперлись в сарайчике. Фатя завесил окошко старым мешком, чтобы оттуда на улицу не проникал свет. И они с Ларри принялись за дело. «Нам бы надо выглядеть как можно страшнее», — озабоченно говорил фати «Держу пари, что Пиппин направит на нас луч своего фонарика». тут мы должны дать ему возможность хорошенько разглядеть наши бандитские рожи!» «Смотри, Лари тебе придется надеть эти устрашающие усы!» «Видишь, рыжий парик? Он мой!» «Наденешь точно такой же под старую кепку!» «Вид у тебя получится жуткий!» Бетти глядела на обоих мальчишек, как зачарованная. Фати был выдающийся костюмер. У него дома лежала целая куча книг по искусству переодевания. И не было почти ничего в этой области, чего бы он не знал. К тому же он собрал превосходную коллекцию фальшивых бровей, усов, бород и даже пластмассовых челюстей, который накладывал поверх собственных зубов, и тогда те торчали из-под губы, наводя ужас на встречных. Фати привязал к подбородку клочковатую грязную бороду, скривил лицо и подложил черного грима в морщины. Потом прилепил лохматые брови, что мгновенно изменило его до неузнаваемости. Бетси даже негромко охнула. Ох, ты ужасен, Фати, и совсем на себя не похож. Я даже смотреть на тебя не могу». <хе -хе -хе, ну и не смотри». Фати ухмыльнулся, и тут стали видны черные дыры в его передних зубах. Бетси в испуге уставилась на них. «Фати!» «Где твои зубы? Двух впереди не хватает Хе -хе -хе. Я их просто вымазал черной краской!» Фати снова ухмыльнулся. Ухмылка на этот раз получилась еще более гнусная. При этом освещении кажется, будто они выпали. Он надел парик с жидкими волосами в беспорядке выбивавшимися из-под шапки. Сморщил физиономию и повел бородой в сторону Бетси и Дейзи. «Ты отвратителен и страшен!» — поежилась Дейзи. «Счастье, что мне не предстоит нечаянно наткнуться на тебя сегодня вечером. Я бы окаменела от испуга». «Господи, Бетси, посмотри на Ларри!» «Он почти так же ужасен, как Фати!» «Ларя, да не изображай ты косово Ларя, между тем, довольно правдоподобно скосил глаза, а лицо скривил так сильно, что усы съехали на сторону. «Оставь как есть, не трогай!» — быстро сказал Фати. «Теперь ты чистый идиот!» «Хотя нельзя сказать, чтобы это сильно изменило твою первоначальную внешность!» Ларри стукнул его по спине. «Думай, что говоришь!» — прорычал он басом. «Я грозный лупи Леонард из Линкольна!» «Действительно похож!» — заметила Дейзи. Вы оба производите чудовищное впечатление. Пиппин не поверит, что вы настоящие, когда увидит. Фатин нахмурился Думаешь, Пиппин поймет, что это маскарад? Спросил он с тревогой. Мы что, перестарались? Да нет же, нет! Дейзи улыбнулась. В конце концов, полицейскому приходится иметь дело с таким количеством бандитов и негодяев. Некоторые наверняка выглядят не менее отталкивающе, чем ты и Ларри. Но, честное слово, до чего у вас сейчас дикий вид, я и представить не могла. Вы мне обязательно приснитесь сегодня ночью. А время-то, между прочим, не ждет, заметил Пип, глянув на часы. До того он сидел молча и даже слегка дулся за то, что его не берут на дело. Хотя, с другой стороны, понимал, что Фати прав. Он, Пип, недостаточно высок, чтобы сойти за мужчину, в отличие от Фати и лари Те оба рослые, крупные, особенно, конечно, первый. «Святые слова! Пора двигаться!» — сказал Фати и Ларий осторожно отворил дверь сарая. «Нам придется пройти мимо дверей кухни», — предупредил он. «Но это не опасно. Никто не услышит». Два бандита устрашающего вида на цыпочках дошли по дорожке до дверей кухни. Они уже почти свернули за дом, когда дверь внезапно отворилась, и луч света озарил обоих. Раздался громкий крик, после чего дверь силой захлопнулась. «Ну надо же! Это Дженнет, наша кухарка!» Тихонько проговорила Дейзи. «Бедняжка, я думаю, в жизни ничего более жуткого не видела». «Бегите, пока она не позвала папу!» Ребята немежко бросились к воротам. Бетси и Пип отправились во свояси. Дейзи, войдя в дом через парадную дверь, услышала, как Дженет, захлебываясь от волнения, рассказывает ее отцу про двух ужасных громил в саду. «Оба! Такие большущие, сэр!» «Такие страшные! фута в шести росту не меньше!» Сверепо на меня глянули, а глаза пронзительные и зарычали, как собаки!» Дейзи хихикнула и пошла наверх. Ничего удивительного, что Дженнет так испугалась. Эта парочка и впрямь производила незабываемое впечатление. Тем временем фати и Ларри с осторожностью, стараясь никому не попасться на глаза, продвигались в направлении пустого дома. Всякий раз, услышав шаги на темной улице, они торопливо переходили на другую сторону или прятались. Их никто не заметил. Это было весьма кстати». Первый же встречный мог поднять тревогу, завидев двух бродяг столь, мягко говоря, необычной внешности. Наконец они добрались до пустого дома и прошмыгнули в ворота. В саду оказалась еще и боковая калитка. «Когда Пипин подойдет поближе, мы начнем шептать прямо отсюда, из-за куста». давал фати последние наставления сообщнику а потом когда он войдет в ворота разузнать в чем дело рванем на улицу через боковой выход пусть он посветит нам в лицо фонариком ему все равно не узнать нас в этих одеяниях все правильно кивнул головой ларри ты не забыл записку Фати достал из кармана конверт, где лежал грязный листок бумаги, разорванный, не то на шесть, не то на восемь частей. На нем рукой Фати были выведены загадочные слова «Позади театра, десять вечера, пятница». Он усмехнулся, глядя на клочки записки и вспоминая, как составлял коротенькое послание. «Когда Пиппин придет в пятницу к театру, он обнаружит сразу несколько ключей к разгадке тайны. Великолепных, неповторимых ключиков!» Сказал он Лари. Он раскидал клочки бумаги по земле вокруг куста, за которым укрылись они с Лари. Теперь оставалось только лежать, И ждать ничего не подозревающего Пипина, Которому предстояло появиться, подобрать обрывки и сложить их воедино. Шшшш! Ларри вдруг поднял голову. Это он. Я знаю его смешное покашливание, Хотя шаги пока не слышны. Ага, вот и шаги. они не издали ни звука пока п с. пипин не приблизился к саду тогда фати с вистящим шепотом произнес нечто неразборчивое ларри тут же потряс куст зашуршали ветки фати сказал قال... с с с и п с. пипин мгновенно включил свой фонарик «Эй, кто там? Выходите!» Прозвучал резкий окрик. «Остаёмся на месте!» фати повернулся к Ларе. «Надо, чтобы он на нас взглянул!» Ларе снова потряс куст. Пипин тотчас направил туда фонарь и обомлел. увидев две зверские физиономии, обращённые прямо к нему. «Бандиты! Затевается что-то недоброе. Он обязан принять срочные меры». «Теперь пора», — решил Фати, едва полицейский отворил ворота и торопливо шагнул внутрь. Мальчишки выскочили через боковую калитку и понеслись по улице. П.С. Пипин, что называется, висел у них на хвосте. Увы, он без раздумий бросился вслед. «Стойте! Остановитесь!» — кричал полицейский. «Такую ситуацию ребята не предвидели. А что, если кто-нибудь действительно их остановит?» «Вот будет номер!» К счастью, никто даже не попытался это сделать. Правда, здешний мясник, вышедший с женой прогуляться и подышать воздухом в этот прекрасный весенний вечер, шагнул было им навстречу. Но, разглядев в свете уличного фонаря устрашающие брови и морщины Фати, быстро передумал. Ребята промчались мимо него целые и невредимые. слава богу наконец показался дом лари добравшись до сарая мальчики повалились на пол тяжело дыша и отдуваясь через пару минут фати засмеялся «Ха -ха -ха -ха! отличная работа лари он вернется на наше место со своим фонариком и будет шарить вокруг и найдет обрывки записки И в пятницу явится вовремя, как миленький, за дальнейшими указаниями. Я лично получил большое удовольствие, а ты? Я тоже, — сказал лари Но мне бы только не хотелось так уж сразу кончать наш чудесный маскарад. Разве нельзя в теперешнем виде немножко погулять по городу и кое-кому показаться? Хорошим людям я имею в виду. «Этого лучше не делать», — возразил Фати. «Давай-ка переоденемся». «Со своей стороны я тебе вот что скажу. Я бы предпочел, чтобы не Пипин, а старый гун гонялся за нами и вынюхивал, куда мы делись. Для него это была бы... Будь здоров, какая передряга!» Тем временем П.С. Пипин... возвращался к дому, в саду которого прятались два негодяя. Он был сильно взволнован. Надежд на то, что в отсутствие мистера Гуна случится что-нибудь экстраординарное, у него самого начала не было. Но теперь обстоятельства круто переменились. Два злодея в саду пустого дома... «Безусловно, готовили крупное ограбление. Возможно, даже и со взломом!» Электрическим фонариком П.С. Пипин осветил то место под кустом, где совсем недавно видел бандитов. Он рассчитывал осмотреть отпечатки ботинок. «Ага, их осталось великое множество!» Но было обнаружено еще и нечто другое — обрывки какого-то письма. Уж не эти ли самые парни бросили их на землю? Достав записную книжку, П.С. пипин аккуратно сложил клочки бумаги в карманчик обложки. Клочков оказалось ровно восемь. и на каждом были написаны какие-то слова. Он решил спокойно разобраться в этом деле дома. Потом вынул складной метр и тщательно замерил отпечатки ботинок на сырой земле. Поискал вокруг окурок сигареты или еще какую-нибудь улику. К сожалению, кроме бумажных обрывков, ничего не обнаружил. Миновала полночь, но П.С. Пипин бодрствовал. Он складывал вместе клочки бумаги, добираясь до смысла прочитанного. Составлял описание двух мужчин разбойничьего вида и пытался графически изобразить отпечатки их ног. Он был очень серьезен и одновременно исполнен радости. Своё первое дело он собирался провести наилучшим образом. Он твёрдо вознамерился пойти к театру вечером в пятницу, причём задолго до десяти, и посмотреть, что там произойдёт. Всё это обещало быть очень и очень серьёзным.